636-я ночь Когда же настала 636-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Гариб, услышав слова своего дяди дамига «Твою мать убил Аджиб, твой брат», спросил его, «О, дядюшка, а какова причина ее убийства?» И Аддамик рассказал ему о том, что случилось с его матерью, и о том, как мирдас выдал свою дочь за Аджиба, и тот хочет войти к ней. И когда Гарип услышал слова своего дяди, ум вылетел у него из головы и его покрыло беспамятство так что он едва не погиб. А очнувшись от обморока, он кликнул клич своему войску и сказал «Все на коней!» «О, сын моего брата!» — сказал ему Аддамик. «Подожди, пока я соберусь и сяду с моими людьми на коней и поеду с тобой у твоего стремени». «О, дядюшка, не осталось у меня терпения!» — сказал Гарип. «Собирайся же, соединишься со мной в куфе». И потом Гариб поехал и достиг города Бабиля, и жители испугались его. А в этом городе был царь по имени Джамак, и было под его властью двадцать тысяч всадников, и собрались к нему из селений пятьдесят тысяч всадников, и воины Гариба разбили палатки напротив Бабиля, и Гариб написал письмо и послал его властителю Бабиля, и гонец подъехал и, прибыв к городу, закричал «Я гонец!» И привратник отправился к царю Джамаку и рассказал ему о гонце, и царь воскликнул, приведи его ко мне. И привратник вышел и привел гонца к царю, и гонец поцеловал землю и отдал Джамаку письмо. И Джамак распечатал его и прочитал, и увидел в нем «Слава Аллаху, Господа миров, господу всякой вещи, наделителю всего живого, который властен во всякой вещи». «От Гариба, сына царя Кандемира, властителя Ирака и земляков, и царю Джамаку. В минуту прибытия к тебе этого письма пусть не будет твоим ответом ничто, кроме разбития идолов и признания единственности царя Всеведущего, творца света и мрака, творца всякой вещи, который во всякой вещи властен. А если ты не исполнишь того, что я тебе приказал, я сделаю сегодняшний день для тебя самым злосчастным из дней». Мир с теми, кто следует по правому пути и опасается последствий дурных дел и повинуется владыке Всевышнему, Господу последней первой жизни, которой говорит вещи, будь, и она возникает. И когда Джамак прочитал это письмо, его глаза посинели, а лицо пожелтело, и он закричал на гонца и сказал ему, иди к твоему господину и скажи ему, завтра под утро будет бой и сеча, и станет видно, кто доблестный Витязь. И гонец пошел и осведомил Гариба о том, что было. И Гариб приказал своим людям приготовиться к бою. А Джамак велел поставить палатки против палаток Гариба. И воины выступили подобно переполненному морю и провели ночь с намерением сражаться. А когда наступило утро, оба войска на конях выстроились рядами и стали бить в литавры, и погнали горячих коней и наполнили ими земли и пустыни. И выступили вперед богатыри. И первым, кто вышел на поле боя из стычки, был Садан, горный гуль. И он держал на плече ужасающее дерево и кричал, стоя между войсками, «Я Садан, гуль!» И он крикнул, «Есть ли мне противник? Есть ли соперник? Пусть не приходит ко мне ленивый и бессильный!» И закричал своим сыновьям, «Горе вам! Принесите мне дров и огня, потому что я голоден!» И они крикнули своим рабам, и те набрали дров и зажгли огонь посреди поля. и вышел к Садану человек из нечестивых, амалекитянин из преступных амалекитян, держа на плече дубину, подобную корабельной мачте, и понесся на Садана, крича «Горе тебе, о Садан!» И когда тот услышал слова амалекитянина, его качества испортились, и он взмахнул деревом так, что оно загудело в воздухе, и ударил им амалекитянина. И тот встретил удар дубиной, и дерево всей тяжестью опустилось вместе с дубиной амалекитянина на череп, и разбил его, и амаликитянин упал точно высокая пальма. И Садан закричал своим рабам, «Тащите этого жирного теленка и жарьте его скорее!» И рабы поспешно содрали с амаликитянина кожу, и зажарили его, и подали Садану гулю, и тот съел его и обглодал кости. И когда увидели нечестивый, что Садан сделал с их товарищем, волосы поднялись на коже их тела, и состояние их изменилось, и цвет их сделался другим. И они стали говорить друг другу, «Всякого, кто выйдет к этому гулю, он съест, и обглодает его кости, и лишит дыхания земной жизни». И они воздержались от боя, испугавшись гуля и его сыновей, и повернулись, убегая и направляясь к своему городу. И тогда Гариб крикнул своим людям «На беглецов!» И персы и арабы понеслись на царя Бабиля и его людей, и обрушили на них удары меча, и перебили из них двадцать тысяч или больше. и беглецы столпились в воротах, и из них было перебито множество. И они не могли запереть ворота, и арабы, и персы бросились на них, и Садан взял дубину одного из убитых и взмахнул ею перед людьми и выехал на поле, а потом он бросился ко дворцу царя Джамака и, встав к царю лицом к лицу, ударил его дубиной, и царь упал на землю без чувств. И Садан понесся на тех, кто был во дворце, и превратил их в крошево, И тогда жители дворца закричали «Пощады! Пощады!» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.